Румянцев Николай Петрович, граф 1754-1826, сын Екатерининского фельдмаршала Румянцева Задунайского, при Александре I, был назначен министром коммерции. В 1808-м министром иностранных дел, как сторонник Союза с Францией. В 1809 возведен в канцлеры. Во время Отечественной войны он был фактически устранен от дел, а в 1814-м был формально уволен. Составил богатое книжное собрание, легшее в основу библиотеки Румянцевского музея, превращенной ныне во Всесоюзную библиотеку имени Ленина. Страницы 185-194-202-215. Руфо Фабричи, 1744-1827, итальянский кардинал с 1794-го, близкий советник короля Фердинанда Неаполитанского, и после его свержения видный деятель рейлистского движения в его пользу, страница 267-я. Сабатье Декабр, 1745-1816, советник Парижского парламента, оппозиционный двору, сослан одновременно с герцогом Орлеанским. По возвращению участвовал в общественном движении, предшествовавшем революции, но испугался ее размахом. Был арестован во время террора и освобожден после 9-го термидора. Страница 359, 368, 370. Савари Ан Жан, Мари Рене, герцог 1774-1833, французский политический деятель, участник революционных войн, с 1800 адъютант Наполеона. В 1802-м директор Бюро тайной полиции открыл заговор каду и Пищегрю, руководил арестом герцога Энгиенского и судом над ним. В 1823-м выпустил произведшую сенсацию брошюру, вошедшую затем в его мемуары, в которую возлагал ответственность за это дело на Ирана. После Тильзитского мира был назначен послом в Петербург, где был холодно встречен верхами общества. Вскоре был отозван, получил титул герцога Ро Вига и отправлен в Испанию, чтобы убедить королевскую семью прибыть к Наполеону в Байону, где она была взята в плен. В 1810-м назначен вместо Фуше министром полиции и оставался в этой должности до падения империи. После низложения Наполеона хотел сопровождать его на остров Святой Елены, но англичане поселили его на Мальте, откуда он бежал, и в 1819 году явился в Париж, предстал перед судом и был оправдан по обвинению в убийстве герцога Энгиенского. Страница 190-282. Саксон Веймарский герцог выступил в 1806 году вместе с Пруссией против Наполеона. Его войска были разбиты, а столица сильно пострадала от отступавших прусских войск. Страница 211. Сапега. Александр. Князь. 1773-1812. Польский литератор, занимавшийся славянским вопросом. В. 1812 был назначен коммергером Наполеона. Страница 188. -я. Светоний. Римский писатель, живший между 75 и 160 годами. Из его уцелевших работ известнее всего жизнеописание 12 Цезарей, от Цезаря до Домициана, и несколько уцелевших частей обширного трактата о знаменитых мужах, страница 210-я. Себастиани Франсуа Горас. Граф. 1772-1851 французский маршал и дипломат участвовал в первом итальянском походе Бонапарта, содействовал перевороту 18 Брюмера, в 1806-1807 годах посол в Константинополе, участвовал в войне 1812-1814 -го годов. Во время реставрации член Палаты депутатов при июльской монархии занимал в 1830 году пост морского министра и в 1831 иностранных дел. В этой должности подвергся сильным нападкам в связи с подавлением царской России польского восстания. В 1832 вышел в отставку, в 1840 был произведен в маршалы. Страница 186 Севинье Мари Рюбетен Шанталь, Маркиза, 1626-1696, известная своей перепиской. Подавляющее число ее писем адресовано дочери госпожей Гриньян. Они дают яркую картину жизни общества и его нравов в XVII веке. Представляют летопись «40 лет царствования Людовика XIV» и составляют классические образцы эпистолярного стиля, страница 106. Сигюр Филипп Анри, Маркиз. 1724-1801 генерал-лейтенант с 1780 по 1787 военный министр и затем маршал. Страница 121. Селим III 1761-1808 турецкий султан с 1789 свергнутый янычарами в 1807. Страница 153. Симон Виль Шарль Луи Гюк, маркиз, 1759-1839. Советник Парижского парламента с 1778 года Пользовавшийся благосклонностью Людовика XVI. В первые годы революции исполнял дипломатические поручения за границей. Во время террора просидел два с половиной года под арестом. При реставрации был назначен пэром. В 1830-м пытался спасти Бурбонов, но и при Луи Филиппе сохранил свое положение. Был женат на вдове графа Монталона. Его пасына генерал Монталон сопровождал Наполеона на остров Святой Елены. Страница 302-356. вен -Сен, Роберт, 1725-1799. Советник Парижского парламента, враждебной партии двора. Страница 365. Сен-Жени, 1741-1808. Юрис, написавший работу в защиту прав короны против притязания церкви. Страницы 100 и 113. Сен-Лоран, барон, 1763-1832. Генерал-лейтенант артиллерии. Участвовал в войнах империи. Страница 190. Сен-Прип. Севдоним Жанна А. Мабль Фуко, 1759-1834. Актер французской комедии «Намплуа героя, Страница 189-202. Сен Симон, вероятно, Анри Жан Виктор Рувруа, маркиз и впоследствии герцог (1782—1865), французский генерал, участвовал в войне Наполеона в Испании, примкнул к Бурбонам при их реставрации, при возвращении Наполеона с острова Эльбы последовал в Гент за Людовиком XVIII. Последний подарил ему рукопись знаменитых мемуаров его предка герцога луи Сен Симона. Страница 287. Сен-Фаржо Луи-Мишель Лепелетье-Граф, 1760-1793. Председатель Парижского парламента, депутат от дворянства в Генеральных Штатах, где был ярым защитником старого порядка и отказался присоединиться к третьему сословию. После 14 июля считал дело монархии проигранным, примкнул к якобинцам и голосовал в конвенте за казнь короля, страница 367 Сэдмаус Генри Адингтон. Первый виконт Сэдмаус, 1757-1844. Английский государственный деятель, премьер-министр в 1801-1804 годах. После чего занимал ряд других министерских постов в разных кабинетах, в том числе министра внутренних дел. Отличался властной политикой. В его премьерство был подписан Амьенский мир. 163 страница. Сиз Эммануэль Жозеф 1748-1831 абат член учредительного собрания, обратил на себя всеобщее внимание, выступив накануне созыва генеральных штатов с рядом брошюр, в которых резко стал на сторону решительной реформы государственного строя. Особенно прогремела его знаменитая брошюра, явившаяся как бы манифестом революционной буржуазии. Идея этой брошюры вся в ее длинном названии, состоящем из трех вопросов. Что такое третье сословие? «Все». Чем оно было до сих пор в государственном строе? Ничем. Чего оно домогается? Сделать кое-чем. В 1792 году он был одно время председателем конвента конституционный теоретик, стремившийся к установлению буржуазной парламентской монархии. Сие вскоре был отброшен в сторону растущим революционным потоком. Во время террора он держался в стороне. После падения Робеспьера он сделался в 1795 году членом Совета 500, выдвинулся вновь в роли дипломата, был в 1798 послом Франции в Берлине и попал в директоры в 1799 перед самой гибелью директории. При генерале Бонапарте, которому Сиес помогал произвести переворот, он рассчитывал играть роль и действительно стал сначала одним из трех консулов. Но Бонапарт вскоре устранил его, правда, сделав при этом графом и пожаловал в богатое поместье. Никакой политической роли ни при империи, ни при реставрации, ни при Луи Филиппе он уже не играл. Страница 119, 159, 376, 378. СИКС Голландский политический деятель, член депутации, отправленный в 1806 году в Париж для протеста против выдвигавшегося уже тогда Наполеоном проекта «Присоединение Голландии к Франции», страница 227. Селири, Маркиза, Смотри, Жан Лис, Симеон, Жозеф Жером, Граф, 1749-1842. правовед, член и председатель Совета 500 в 1795 году, член трибуната в 1800 министр внутренних дел и юстиции, председатель Государственного Совета Вестфальского Королевства в 1807 году, Страница 229 Смит Роберт, 1757-1842. Американский государственный деятель, статс секретарь по морским делам и генерал-прокурор президентства Джефферсона. Страница 134. Субеский Смотри Ян. Сотаван, граф. Родился в 1713 г., генерал-лейтенант и кавалер свиты королевы Марии Лещинской. Страница 88. Спиранский Михаил Михайлович, граф 1772-1839 русский государственный деятель, автор проекта преобразования государственных учреждений, в котором пытался умолить значение дворянства как правящего класса. Он встретил сильную оппозицию, выразителем которой был Карамзин. В 1812 году был отправлен в ссылку в Нижний Новгород, затем в Пермь. В 1816 году был назначен губернатором в Пензу, в 1819-м генерал-губернатором Сибирь. В 1821 он был возвращен в Петербург, и царствование Николая I руководил составлением полного собрания законов и свода законов, но к широкой государственной деятельности уже не вернулся. По воспоминаниям Булгарина, Наполеон сразу оценил Спиранского при встрече с ним во время Эрфуртского свидания. Указывая на него Александру, он будто бы сказал, «Не угодно ли вам, государь, променять мне этого человека на какое-нибудь королевство?» На острове Святой Елены он писал про Спиранского. «Это была самая разумная и самая честная личность при русском дворе». Страница 194. Спина, Джузефе, граф. Итальянский кардинал с 1802 второго архиепископ Генуи, вел переговоры о конкордате. Страница 264. шестьдесят Портен. Спринг Портен. Георг Магнус, 1741-1819, уроженец Финляндии, первоначальный генерал шведской службы, но затем был отстранен как сторонник автономной Финляндии с республиканской формой правления. Недостаток средств заставил его поступить на русскую службу. Во время русско-шведской войны 1787 года ему были даны Екатериной II средства – для военной экспедиции в Финляндию, но он был финами разбит, а Швеции объявлен изменником и приговорен заочно к смертной казни. Во время завоевания в Финляндии в 1808 подал утвержденный затем проект ее устройства и был назначен ее генерал-губернатором, но пробыл в этой должности только несколько месяцев. Страница 161. Стадион Йоган Филипп Йозеф Карл. Граф. 1763-1824. Австрийский дипломат. В 1804 Поверенный в делах в Петербурге. Затем министр иностранных дел. После падения Наполеона, уполномоченный на ряде конгрессов. 290 страница. Сталь Анна-Луиза. Баронесса. 1766-1817. Дочь министра Людовика XVI. Некера. Французская писательница и публицистка. В первые времена революции ее салон считался в Париже одним из самых блестящих. Напуганная грандиозным размахом революционного движения, Сталь бежала в 1792 в Англию, а потом переселилась на свою родину в Швейцарию. В 1796 она вернулась в Париж и ее салон на некоторое время стал влиятельным. Толерант широко воспользовался ее покровительством и ее дружбой с Барасом. При Наполеоне она была за свой либерализм и оппозиционный дух, изгнанный из Франции. Она много путешествовала в эти годы по Германии, о которой написала книгу. Была в России, в Швеции и так далее. Наполеон продолжал свои гонения. Он велел сжечь ее книгу о Германии. Отдал ее под полицейский надзор даже в Швейцарии, где она проживала и где император был всесилен, как почти во всей Европе. Лишь после падения империи она вернулась во Францию. Страница 147-151. Стефан III. 720-772 годы жизни. Римский папа 768 Искал у короля франков пепина Короткого защиты от... Лангобардов и под страхом отлучения запретил франкским сеньорам признавать королей из другой династии. Пепин отобрал захваченные королем Лангобардов Астульфом города и имскую область и передал их папе вместо того, чтобы вручить их византийскому императору Константину Копрониму, владения которого они входили. Этот незакономерный дар послужил основанием притязаний пап на светскую власть. Страница 242. Стефан IV. Римский папа в 816-817 годах. Короновал в Римсе французского короля Людовика Благочестивого. Страница 242. Стефания Баденская. Смотри, бог арне Стефания. Стирум. Голландский политический деятель, член депутации, отправленный в 1806 в Париж для протеста против выдвигавшегося уже тогда Наполеоном проекта присоединения Голландии к Франции. Страница 227. Сус граф сын Луи Мишеля Шемильяра графа де Лассус. Сестра которого Мария Елизавета Шемильяр вышла замуж за Даниэля Мари Толерана и была бабкой автора мемуаров страницы девяносто третье девяносто четвёртое. Суса Бутелу Мари маркиз, тысяча семьсот пятьдесят тысяча восемьсот двадцать пятый португальский дипломат и литератор. Занимал дипломатические посты в Швеции, Дании, Мадриде, Лондоне, Берлине, Париже, где, будучи посланником, женился на писательнице графине Флаго, придавшей его имени большую известность. Страница сто сорок Сула Луций карнели Феликс сто тридцать семьдесят до нашей эры римский военачальник и с восемьдесят второго диктатор упрочивший аристократическую партию в сенате. Страница двести Сульт Николя Жан Дье, герцог Далматский, 1769-1851, французский военный и государственный деятель, участвовал в войнах эпохи республики, консульства и империи. При реставрации был в 1814 назначен военным министром, но как только Наполеон высадился во Франции, перешел на его сторону, за что после второй реставрации был изгнан из Франции. Через несколько лет получил разрешение вернуться и впоследствии был назначен Пэром. После июльской революции примкнул к новому правительству и получил пост военного министра. Несколько раз стоял во главе правительства, но влияние всегда принадлежало не ему, а Еру или Гизо. В 1847 вышел в отставку и получил звание маршала. Его мемуары были изданы в 1854 на странице 190-233-284. Сурж Луи Франсуа граф родился в 1744, занимал должность прево, который разрешал судебные дела всех чинов дворцового ведомства. Страница 88. Сюарт, Жан-Батист Антуан, 1733-1817, французский писатель, театральный цензор, известный недопущением женитьбы Фигаро на сцену. Как роялист он покинул Францию в эпоху революции. Вернулся после 18-го Брюмера, но предложение Наполеона написать апологию казни герцога Энгиенского не выполнил. Страница 204. сюшель Луи Габриэль, герцог... Д. Альфу Фера 1772-1826. Наполеоновский маршал участвовал в войнах республики, консульства империи, оставил наброски мемуаров, вышедшие в 1829 под редакцией Сен-Сира-Ногу-Е е Таван, смотри, Сотаван. Телеран, Луи. барон 1738-1799, дядя автора мемуаров, был послом Франции при Неаполитанском короле, страница 112. Толеран Перегор Александр Анжелик 1736-1821. Духовник короля, куадтюр ко архиепископа Римского Лярош Аймон и затем архиепископ Римский. В 1789-м был избран в Генеральные Штаты, где в противовес своему племяннику, автору мемуаров, заявил себя противником всяких реформ. Впоследствии мигрировал и был при Людовике XVIII в Метаве. После реставрации назначен пэром, получил кардинальское достоинство и архиепископство Парижское. Своего племянника пламенно ненавидел. Страница 94 238 Толеран Перегор, Александр Эдмонд, граф, затем герцог Дино и позже герцог Толеран Перегор. Родился в 1787 племянник автора мемуаров, страница 218-я. Тальма Франсуа Жозеф, 1763 1826 французский трагедийный актер. Первый его триумф связан с представлением в 1789 году на сцене французской комедии «Трагедии Жозефа Шинье, Карл IX», постановка которая встретила при дворе большие препятствия. Лучший период его творчества относится к наполеоновской эпохе. Связанный с Наполеоном он поспешил принять тотчас после его низложения приглашение Людовика XVIII. Его апокрифические мемуары опубликованы на русском языке, страница 189-201. Тальма, Цицилия, Каролина, Шарлотта. 1771-1860. Французская актриса, вторая жена Франсуа Жозефа Тальма и дочь актера Вангова. В 14 лет дебютировала в роли эфигении в трагедии Расинова во французской комедии. Исполняла роли разного амплуа в ложно-классическом репертуаре. Считается предшественницей актрисы Марс. 190 страница. Тандом. Докладчик парижского парламента при Людовике XVI, страница 364, страница 432. Тацит. Годы жизни 55-120. Римский историк. В эпоху французской революции прославлялся во Франции как писатель, сурово осуждавший в своих произведениях деспотизм и жестокость римских императоров. его сочинения долгое время были изъяты из школьного преподавания по всей монархической европе за их дух протеста пушкин говорил что наполеон не любил тацита как своего мертвого карателя страницы сто девяносто 208. двести двести александр люзьеер тысяча семьсот сорок второй тысяча восемьсот двадцать духовник короля с 1776 тысяча семьсот семьдесят шестого Епископ Блуа Во время революции не присягнул, уехал из Блуа по требованию местных властей, эмигрировал в 1791-м, отказался дать папе отставку от епископства, протестовал в 1802 против конкордата, но в 1811-м признал императорскую власть, за что был отвергнут в Лондоне, где он жил, всей легитимистской эмиграции В 1814 году отказался вернуться во Францию и умер в эмиграции в Брюсселе. Страница 101, 375. -я.